42. Теперь уже видно, чему положила конец смерть на кресте. Новому самобытному стремлению к буддистскому спокойствию, к действительному, а не только обещанному счастью на земле. Ибо, как я уже указывал, Основным различием между обеими религиями декаданс остается то, что буддизм не обещает, но исполняет. Христианство же обещает все, но не исполняет ничего. За благой вестью последовала по пятам весть «Самая скверная». Весть Павла. В Павле воплотился тип противоположный благовестнику. Гений в ненависти, в видениях ненависти, в неумолимой логике ненависти, чего только не принес этот дезанжелист в жертву своей ненависти. Прежде всего, Спасителя. Он распял его на своем кресте. Жизнь, пример, учение, смерть, смысл и право всего Евангелия. Ничего более не осталось, когда этот фальшивый монетчик путем ненависти постиг, в чем единственно он нуждается ни в реальности, ни в исторической истине. И еще раз, жреческий инстинкт Иудея учинил то же великое преступление над историей. Он просто вычеркнул вчера, позавчера христианство. Он изобрел историю первого христианства. Даже более. Он еще раз извратил историю Израиля, чтобы представить ее как предварительную историю для своего дела. Все пророки говорили о Его Спасителе. Церковь извратила позже даже историю человечества обратив ее в предысторию христианства. Тип Спасителя — учение, практика смерти, смысл смерти, даже то, что было после смерти, ничто не осталось неприкосновенным, ничто не осталось даже напоминающим действительность. Павел, просто переложил центр тяжести всего того бытия за это бытие в ложь о воскресшем Иисусе. В сущности, Ему не нужна была жизнь Спасителя, Ему нужна была смерть на кресте и кое-что еще. Поистине, Было бы явной не со стороны психолога доверять Павлу, родиной которого была столица стоического просвещения, когда он выдавал за доказательство посмертной жизни Спасителя галлюцинацию, или доверять хотя бы даже его рассказу, что он имел эту галлюцинацию. Павел хотел цели, следовательно, он хотел и средства. Во что не верил он сам, что верили те идиоты, среди которых он сеял свое учение. Его потребностью была власть. При помощи Павла еще раз жрец захотел добиться власти. Ему нужны были только понятия, учения, символы, которыми тиранизируют массы, образуют стада. Что единственно заимствовал позже Магомед у христианства? Изобретение Павла. Его средства к жреческой тирании, к образованию стада, веру в бессмертие, то есть учение о суде.